Глава десятая. Ульяна. Вечером с бабой Дорой мы мало беседовали. Я заснула почти за столом, и меня уложили в дальнюю горницу, на старинную кровать железной сеткой. В комнате стоял уютный запах сушеной мяты. Под подушечкой нашла прохудившийся мешочек, набитый травой. А утром меня разбудил гусиный гогот. На лугу за окошком свежий ветер трепал марлевую сетку на форточке, звал прогуляться во двор, откуда наносились глухие удары топора. «Наверное, Мирон дрова колет. Пора вставать, бабе Доре помочь по хозяйству». Я протерла глаза и заметила на стуле возле кровати штапельное платье. Примерно моего размера серое в мелкий цветочек. Рукава-фонарики, оборочка по низу, пуговки малюсенькие на груди. Такие носили в 70-е годы прошлого века. Я видела на фото родных. Взяла в руки, прижала к носу. Пахнет сундуком и долгой улежкой. К вороту с внутренней стороны приколота булавка. Я сразу вспомнила старую бабушкину примету от сглаза красивой девушки. Пришлось надеть и повертеться перед зеркалом трюмо. Свободно немного. Хорошо, что есть пояс. Смущало меня только отсутствие верхней детали женского белья. Непривычно без нее расхаживать в мужском коллективе, да еще и в тонком платьице. В кухне что-то загромыхало, раздались причитания хозяйки, я поспешила на выручку. Баба Дора жарила оладьи и уронила половник. Он под стол и катился, выдвинул требования по улучшению жилищных условий. Не хотел, видите ли, торчать на шестке, тараканов боялся. Просился в сервант кокетливым рюмочком. Те разделяли идею, звенели, подзуживали за стеклом. «Да у меня, отродясь, тараканов не было!» – оправдывалась Баба Дора. «Даже мыши перевелись!» Жалко мне ее стало. Старенькая совсем 90 лет стукнула, а родная посуда бузит, в руки не дается. Я полезла под стол, ухватила половник за блестящую голову и без церемонии сунул под железный сосок умывальника. Пусть холодная водичка студит, со мной не поспоришь. Потом я сама допекла оладьи и заварила чай, индийский, если верить ржавой баночке со слоном. Баба Дора сидела на табурете с облупившейся коричневой краской, посередине дыра, чтобы удобнее переносить, рассказывала свою историю, как сын со снохой и внуками перевезли ее в город, и она скоро спросилась обратно. «Шумно, душно, у них мочи нет, и сама я худой помощник, куда не сунусь!» Вам все неладно выходит, неповоротливо стало, и ссору от меня много. Внуки за глаза бабкой зовут, насмехаются, а здесь за мной соседка присмотрит. Я ей пенсии денежку уделю, а на хлеб и молочка принесет, ягоды оберет, варенье наварит. Как же вы одни в селе оказались. Год выдался жаркий сухой. Совсем я обезножила. думала, уже и не встану. Сил нет, дом запущен, одежа не стирана. Леоня давно не приезжал. У соседки своих забот полно гусей и телят завела. Не до меня стало. И вот как-то лежу ночью, маюсь бессонницей. И вдруг на небе засияла и засвистела. Думаю, может, смертушка моя грянула. Или хуже того, война началась. Люди забегали, закричали, а потом смолкла. Захотелось мне пить... Сползла я с койки и на четвереньках добралась до кухоньки. «Нельзя было вас оставлять без присмотра», — вздохнула я. «Эх, Даша, а в доме воды-то ни капли. До колодца не дойти. Вспомнила я, что в подполье у меня трехлитровая банка компота хранится. С неведомых пор. Полезла туда в потемках, оступилась и полетела с лестницы. Ударилась головой. Разбудили меня мамины печные чугунки, которые уже давно в подпол брошены за ненадобностью. Загундели прямо в уши. Федор, вставай!» Я сперва не поняла, кто меня тревожит, смех и грех, посуда заговорила, только чую ноги ходят опять и руки слушаются, покряхтела, выбралась наверх, обошла дом, никого, и время не знаю, день прошел или неделя, народ делся куда-то. Забыли обо мне? Или не нашли в торопях? Вот и стала я, однако, пошиться. Потом Мирон с ребятами объявился. Растолковали мне про камни с небес и эвакуацию. Хотели увести, так я на отрез отказалась. Где же лучше место искать? На кого добришка оставить?» Баба Дора посмеивалась, оглаживая свои сморщенные руки в темных пятнышках. домочадцы шалят порой бегают от меня по всему селу, но не бросают надолго баловство от скуки я не сержусь когда мирона долго не бывает они тут как шелковые варят и жарят сами кормят меня старуху а при чужих коче характер показывают я отчаянно моргала сдерживая слезы румяные оладьи не лезли в рот, а бабадора продолжила недавно ульянушка поселилась за речкой тоже меня навещает милая «Это бабушка Мирона? Тетя?» – заинтересовалась я. «Нет, Ульяна молоденькая, как ты, глазастая, бойкая. Вот бы у них сложилось с Мироном, и Антип того же хотел». «А при чем здесь Антип?» «Так Ульяна его сестра!» Я вспомнила, за что Антип особенно ненавидел Демида. Аппетит окончательно пропал. «Спасибо, баба Дора, я во двор». «Мальчишек завтракать позови!» стрепь не остынет. Каких мальчишек? А, поняла сейчас. Опасливо пройдя мимо Мирона, я обратилась прямо к Тимохе, который сидел на свободном чурбаке и хрустел огурцом. Молодой растущий организм всегда голоден, тем более оборотней, если это, конечно, не сказки, страшилки про превращение. Я передала Тимохе просьбу бабы Доры и направилась к колодцу, чтобы оценить фронт работ. На глаза попалась баня, и душу мою захлестнуло возмущение от вчерашней выходки Мирона. Намерения его были понятны и объяснимы, но можно ведь как-то деликатнее со мной обращаться. а не хватать потными лапищами. От волнения мне тоже захотелось найти в зарослях в невысокой гряде свежий огурчик. Я раздвинула листья и выбрала самый аккуратный, ровненький, сполоснула в ведре и откусила кусочек. Тут же над огуречной грядкой пронесся испуганный шипоток. Азартно-хромкая водянистый овощ, я отошла в сторону и принялась ждать, что на тропинку выскочит заблудившаяся чашка или погнутая вилка. Но шершавые огуречные листья вдруг повисли унылыми лохмотьями, а ломкие плети напротив зашевелились и поползли к моим ногам, словно злые змейки. От такого зрелища я попятилась к забору и, не доходя до него, уперлась во что-то твердое так неожиданно, что поперхнулась огурцом. Вдобавок Мирон тряхнул меня за шиворот и с яростью заорал в лицо. «Ты зачем при них ешь? Кто тебе разрешал? Посмотри, что натворила!" Я не могла смотреть и тем более отвечать, потому что кусок огурца попал в дыхательную часть горла, грозя большими неприятностями для жизни. Я уперлась кулаком в живот Мирона и пыталась откашляться, рассеянно слушая ругань над головой. Когда до Мирона дошло, что ситуация серьезная, я уже стояла на коленях и пыталась расстегнуть пуговки платья спереди, воздуха не хватало. Мирон просунул одну руку мне под грудь и с явным удовольствием шлепнул по спине второй. Проблема немедленно решилась. Но и дальше не обошлось без упреков. Не смей трогать зеленцы. А что такого? Тима тоже сорвал. Жалко вам, их же много. Он не рвал, а взял, что предложено. Снул экземпляр. А ты додумалась у них на глазах еще живой в рот «У кого это у них?» – растерялась я. «Они же все понимают». Для пущего воздействия слов Мирон стиснул меня сильнее, причем ладонь его уверенно переместилась на мою грудь и по-хозяйски там замерла. В ответ я двинула его плечом и закричала. «Откуда мне знать ваши дурацкие правила? Утащили из дома всю ночь, водили по болотам, пугали, приставали!» «Очень надо к тебе приставать, цыпленок тощий!» «Не за что и подержаться!» «Однако держишься! Убери руки, не трогай меня!» Я вырывалась изо всех сил, боролась с ним, невзирая на жалобный треск старой материи бабушкиного платья, а Мирон только снисходительно ворчал, осознавая полную власть надо мной. «Кто тебя сюда звал? За приключениями поехал? Терпи!» Такая циничная оценка событий заставила меня прекратить сопротивление. Я прикусила нижнюю губу, чтобы остановить слезы и тихо сказала... Баба Дора тебя хвалит. Тима тобой гордится открыто, а ты в людях вообще не разбираешься. Мне не очень везет по жизни. Я хотела только дружбы и любви, а еще нормальную работу, чтобы родителям было легче. Демид со мной плохо поступил, и ты не лучше. Я помогаю своим, на родной земле, а Демид зарится на чужое. Как нас можно сравнивать? У меня было мало времени, чтобы разобраться. От вашего мира голова кругом идет. Дайте передохнуть». Мы сидели на примятой свекольной грядке почти в обнимку. Мирон держал меня за плечи, а я смущенно теребила ворот, с которого отлетели пуговицы. Солнышко поднялось выше, роса высохла, огуречная грядка заметно приободрилась, узрев поражение врага. Я кивнула в сторону листьев. Можно мне перед ними извиниться и как-то загладить вину? «Будешь поливать и душевные песни петь. Может, простят. Они, ребята, отходчивы. дольше помнят добро и ласку». Все ждут хорошего обращения, не только смышленые овощи в огороде, — заметила я, досадуя на свою робость. В спокойном состоянии не могу смотреть ему прямо в глаза, сегодня Мирон был чисто выбрит. Казался моложе и привлекательнее, но его привычка разгуливать с голым торсом меня угнетает. Видимо, он думал о чем-то похожем. Надо тебе другую одежду раздобыть», — протянул он, расправляя оборочки на моих рукавах. Я хотел активно поддержать мысль, но у калитки в огород раздался молодой женский голос. Мне сказали, ты вернулся еще вчера. Ждала, думала, придешь в гости. А тут нашлись дела поважнее. Прямо с утра на грядках. Ты меня постоянно удивляешь, Мирон. Но не всегда приятно. Девушка в красной майке была красива. Ржевато-каштановые волосы, высоко собранные на долбом вьются на висках, глаза смелые и дерзкие. Я почему-то сразу догадалась, что это Ульяна, и она бешено ревнует ко мне главного бунтаря. Вряд ли сумеем подружиться. Мирон торжественно вручил мне супницу, которую вчера поймал в кустах при дороге, и велел собирать малину на заброшенном соседском участке. Помощники и надсмотрщики дал Тимоху, а сам отправился выяснять отношения с недовольной подружкой. Я хорошо успел ее рассмотреть и почему-то выдохнула с облегчением. Ульяна ничуть не фигуристи меня, зато выше ростом. Спортивная, худощавая, без явных женственных округлостей. Ей бы кепочку на макушку и волосы покороче вылитый тинейджер. И стиль одежды подходящий. Короткие шорты, майка и кроссовки. Ладно, не тинейджер, а теннисистка, не попавшая в финал. Взгляд у нее слишком колючий, неприязненный. Победитель смотрит добрее. Если Димит жестоко обидел ее, от, начнет отыгрываться на мне. Но ведь я ни в чем не виновата. Я сама пострадала от неосторожных обращений местных лихачей с машиной времени. Попыталась развить эту тему с Тимохой. Хватит ему лопать малину, так мы супницу до обеда не наполним. А бабе Доре на зиму пригодится варенье. Кстати, а где они сахар берут? «Тим, а как тут с продуктами фабричного производства? Сахар, соль, мука, крупы и прочее. Мельниц я в округе не встречала. И заводов по выжиманию масла из рапса тоже. У вас даже поля заросли лютиком и ромашкой. Лес наступает». «Держимся на старых запасах. В Тимени остались склады. Ну, еще меняемся потихоньку с другими областями. Никуда деваться. На Западе третий год блокпосты. Официально Сибирь считают зоной космического поражения». По их сводкам, здесь толпа мутантов, вирусная инфекция. Если бы не ценное топливо от нас бы давно отгородились искусственными горами. На что меняетесь? Фобии. Коротко бросил он, прежде чем закинуть в рот очередную пригоршню ягод. Правда, ближайшие аномалии счет дороздило, всю почистую выгребли хапуги из центра. Но Мирон знает пару тайных местечек. «Думаешь, Демид охотится за ним по политическим убеждениям? Вранье! Его боссам нужно уникальное вещество из космоса. Они хотят его за границу продать, а там оружие сделают, и миру конец». «Мир он у вас главный? Вроде сибирского чекевары, да? Сколотил отряд бунтарей, и борется с правительственным режимом в лесах. Против чего он борется? Объясни толком. Насчет фобия понятно. Хочет оставить себя дальше». Тимоха шмыгнул носом и часто заморгал, собираясь с мыслями. Ну, во-первых, чтобы нас уважали и не считали уродами. Ты половины не видела, что тут творится. Даже с замокишей обрели голос, требует установить пропускную систему в лес. Зачем? Чтоб чужаки не мусорили и правильно тушили костры. И не куражились на охоте. Рыбу здесь раньше гушили взрывчаткой. В берлоге и норы запускали ядовитый газ. На телефоны свои зверства снимали и выкладывали в сеть. Глумились, Ну А во-вторых, напомнила я... «Отдельное государство». «Мирон в президенты пойдет, В князья? Или у вас будет военная диктатура?» Разберемся без сопливых. Тебя не касается. Ты же хочешь вернуться к Демиду и свалить в центр». «Не веришь, что я из другого времени?» «Мирон не верит. Он вообще никому не верит». «Волк-одиночка?» «Вроде того». Щедро оскалился Тимох и утробно заворчал, приподнимая ветку с крупными ягодами. «А что у него с Ульяной? Не унималась я». Росли по соседству. Друзья. Она его девушка? Разберутся. Хватит спрашивать. Дай поесть. Я сладенькое люблю. Сгучонка закончилась. Пока я обдумывала его слова, к нам подошла Ульяна. Покусывая соломинку, задержала тяжелый взгляд на булавки, которой я сцепила платье вместо пуговиц. И вдруг заявила прямо. Значит, ты есть невеста Бурова? Ну-ну. Он меня замуж не звал, а я не напрашивалась. «Просто кувыркались в одной кроватке, ага?» «Была неудачная попытка. Повторять не хочу», – отрапортовала я. но вот же пристала. Липучка костлявая». «А что случилось? Демидушка оплошал или ты ненасытная?» Ульяна выплюнула соломинку и уперлась языком в щеку. Наверное, намекала на что-то чересчур интимное. «Тогда я тоже решила огорошить ее по полной программе». «Слушай, оставь насмешки, мне и так досталось за последние дни. Нервы на пределе. Помоги с одеждой, пожалуйста. Я тебе потом все, что хочешь, про себя расскажу, мне скрывать нечего». «Молодушки, тупость за мной, поболтаем». Я бережно поставила супницу на землю и уже собиралась отправиться за новой знакомой, как меня остановил Тимофей. «Вы чего, девчонки? Мирон приказал не пускать Дашу со двора». «Со мной можно? Я сейчас улажу», – процедила Ульяна. «Тогда и меня берите». Радостно гаркнул Тимоха, заправляя футболку в штаны и приглаживая лохматую голову, будто на свидание торопился. Я подхватила его веселый настрой, и Ульяна уже не казалась ехидной стервой. Может, из женской солидарности подскажет, как держать себя в этой чудной компании, и развеет сомнения насчет оборотней. Я ведь до сих пор считаю, что это образное выражение. Не представляю Мирона в серой шкуре с когтями. Со страху бы умерла.